Выехав из Ерелы, Абай и Баймыгамбет ещё раз переночевали в пути и только к вечеру следующего дня добрались до айы Кашкара, где стоял аул Улжан, а рядом аул самого Абая. Проезжая по урочищу Батакан, они увидели большой аул. Оказалось, это был аул Такежана. Он сильно разросся. Кругом пестрели табуны и стада овец вокруг большой юрты хозяина, стояло свыше десятка юрт соседей и прислужников. Останавливаться тут не будем, сказала Абай Баймагамбету. До родного аула оставалось не более ягнячьего перегона, и Абай торопился доехать, пока дети не легли спать. Они поехали мимо крайних закоптёлых юрт аула Тикежана, И Абай невольно вспомнил о скупости его жены. — Погляди, Баке, — сказал он, — вон в той лачуге живет, наверное, скотник или сторож. Да чего же она убогая? Ну что стоит каражан дать ему войлоку? Вот ведь богом проклятая. Бай Магамбет сверкнул на него большими синими глазами и улыбнулся. — От каражан добра не дождешься, Абай Ага. Все тут работают только на них, но одно дело пользоваться чужим трудом, а другое дело помогать бедникам. Минав аул путники увидели большие конские табуны, спускавшиеся на водопой, а баю удивился: "Неужели это всё кости такие же, когда же они успели так расплодиться?" Со стороны аула вдогонку им скакал верховой. Когда он подъехал, Обай узнал сына Такижана и Каражан, подростка из Зимбая. Под ним был вороной конь тёхледка со звёздочкой на лбу, настоящий аргамак. Нарядное седло блестело серебряными украшениями. Асало «Ас Магалайку Мабаяга приветствовал он, дядю поравнявшись с повозкой и едва успев поздороваться, передал ему поручение: "Каражан меня послала к вам, мать велела сказать, почему не остановился в нашем ауле?" «Гостинцев, что ли, жалеет?» «Все равно утром пришлю за конфетами и за чаями, за урюком. Пускай другие невестки не разбирают». И, довольный, что ловко поддел Абая, подросток нехорошо рассмеялся. Он был широколит, смугл. У него были узкие глаза, припухшие выпуклые веки и холодный взгляд. «Милый мой, — ласково ответил Абай, — Если тебе так хочется конфет, поедем к нам в Аул переночуем, а утром возьми всё сладкое, что есть в повозке. Я не заехал к твоим родителям, потому что время уже позднее, впереди ждут отец и старшая мать. Я тороплюсь отдать им сталь, пока Аул не заснул. Да-да, одну Абай велел Бай Магамбет уехать медленнее, и когда грохот по воске стих, он снова обратился к племяннику. «Ты, ворос, совсем взрослым стал. Можешь понимать, что не все сказанное матерью умно. Сам подумай. Разве годится, едва поздоровавшись с дядей, который едет издалека, сразу требовать от него отдай, мол, нам не обмани». «Если она тебе мать, я тоже не чужой, надо и об этом подумать, понял?» И Абай заглянул в лицо подростка. Но слова его, казалось, Азимбай принял по-своему. Его румяное лицо сразу побледнело, брови дрогнули и насупились. Он так ничего и не ответил. Абай сам обратился к нему с новым вопросом. «Неужели все эти косяки вашего аула, а то чьи же? Сколько их тут?» Азимбай промолчал. Он отлично знал число коней, но говорить об этом не хотел, считал плохой приметой. Когда проверив косяки, он начинал дома подсчитывать их, отец всегда останавливал его: "Тише, тише, не болтай людям о числе скота". Баимаганбет понял, что подросток не хочет говорить, но не мог допустить, чтобы вопрос о бае остался без ответа. Я слышал, у них нынче с молодняком дошло до пятисот голов, вмешался он. Да тут их и не меньше, если не больше, а Зимбай смолчал и тут. А Бай тяжело вздохнул, ничего хорошего он в племяннике не видел. Не обращаясь ни к кому, он сказал задумчиво. Пятнадцать лет назад мы с Токижаном выделились из большого дома, Каждому досталось по восьмидесяти голов. Видно, так и Жанна сосался на должности волостного. Если его не провалят на нынешних выборах, у него косяков еще больше будет. Азимбай, явно злившийся на дядю, оживился и злорадно засмеялся. «Как это, если не провалят?» «Значит, вы ничего еще не слышали? Отец снова стал волосным. Вот уже неделя, как все наши аулы празднуют, бега устраивают и веселятся. С вас, Суинши, за это!» Абай всем телом повернулся к Азимбаю и стал расспрашивать об этой новости. Выборы волосного — крупное событие в степи. Но в городе никто не знал, начались ли выборы и кто избран. Абай слышал только, что крестьянский начальник Казанцев выехал для этого в степь. «Кто избрал твоего отца? В какую волость?» «Избрал начандык Казанцып». «Начальник Казанцев. Отец теперь волосной Зеладырской волости». Гордо ответил подросток. Мы же в Одесской, а кто выбран в Чингиской? У нас в Чингиской выбран Шубарага, а в Кызыл-Нолинской переизбрали дядю Исхака. Три сына Хаджи теперь волостные, весь Иргизбай первый того и не знали, оказывается. Ну, тогда баяга Мне, вослед, следует сын шизо доброй вести не меньше коня. Асимбай весь сиял от удовольствия, не в силах скрывать свою чванливую радость по случаю избрания отца и двух близких родственников. Неужели этот мальчик уже отравлен честолюбием? Неужели он умеет уже пользоваться преимуществом власти? Хорошо ты усвоил уроки старших, рано примешь ты за дело. Как бы ни вышел из тебя востолюбивый и жестокий человек, не шагнул бы ты дальше от отца в своём чванстве, думала Бай, не словом не ответив на такую радостную весть. Молчание дяди снова обозлило Азимбая. Он вспомнил, как мать часто повторяла: "Завидует тебе и нашему положению, ох, и завидует". Азимбай Давно недолюбливал Абая, и сейчас решил про себя: "Завидуешь, молчишь от злости. Ну ладно. Я тебе ещё кое-что скажу". Но Абай приказал Баймагам бету погнать и кони с фырканьем побежали крупной рысью, повозка быстро покатилась по ровной поруши мягкой травой долине бытакана. А Зимбаю пора было возвращаться домой. Надо было успеть отпустить трёхлятку в табун. Если будет темно, она не найдёт табуна и заблудится, кроме того, он помнил и о том, что кочевье их граничит с чужими с племенем кирей. Как бы ниот, не недалеко, думал он, но всё же не отставал ему хотелось побольнею у колодце дядю. Злой и мстительный мальчишка приберёг ещё одну новость. Все окрестности Джейляу твердили о ней. А читс ещё сегодня сказал другим Иргизбаевым: "Абайлок, нет, когда услышь ты об этом. Он всегда помогал Базарылы пусть теперь осмелится вступиться. Это сделал я, это моя победа над Абаем. Хочет, не хочет, о подчиниться придётся". И Азимбай, погнав коня вскачь, чтобы не отстать от повозки, наклонился к Абаю. "Да, я ещё забыл вам рассказать. Азынсип Все требовал поймать и сдать ему на руки базаролы. Ну вот четыре новых волосных собрались вместе, составили приговор и вчера отправили базаролы в город. Посадили на верблюда, а чтоб не сбежал, на руки и на ноги кандалы надели. А Зимбай рассмеялся, оскалив белые зубы, которые зло сверкнули в сгущавшихся сумерках, а Бай рывком повернулся к племяннику. «Вот проклятые!» Вырвалось у него, не успели до власти добраться старой повадки, вспомнили. «Хищники вы, звери с волчьей мордой!» Эти слова сами слетели с языка Абая. «Не смех ли Азимбая вызвал их?» Мальчик раньше казался Абаю злобной собачонкой, теперь же его широкий хищный рот напоминал ему оскаленную волчью пасть. Азимбая садил коня и ехидно закричал вслед удаляющейся повозки. «Азимбая!» «Это тебе на дорогу!» Он еще раз злорадно засмеял, таскалив зубы, и повернул домой. Красные огоньки далеких аульных очагов звали к ужину жадного на еду Азимбая. Он подобрал поводья и, крепко хлестнув коня камчой, поскакал в аул. Ему было весело. Он считал себя победителем и мчался в темноте с торжествующим воплем «Иргизбай, Иргизбай!». Когда Абай и Бай Магамбет приехали в Байкашкар, аул еще не ложился. Абая особенно обрадовала, что дети не спали. Услышав грохот колес, они выбежали навстречу и со всех сторон окружили Абая. Одни карабкались на козлы, другие на задок по узке. Магаш и Тураж залезли отцу на колени, обнимали его, шумели, кричали... Всячески проявляя свою радость, Баймагамбет, зная, что Абай, возвращаясь из поездок, прежде всего навещал мать, повернул к ней прямо к юрте Улжан. Улжан встретила его, стоя около своей большой кровати. Абай вошел в юрту, окруженной детьми, и обнял мать. Она нежно поцеловала сына. Айгерин, Айгыс и другие женщины собрались тут же. Явился Испан широкоплечий, огромный, в лёгком чапане с бархатным воротником, наброшенном поверх белой рубахи. Вместе с ним вошла его молодая жена, миловидная, стройная, Ешкижан. Васпан был обрадован возвращением Абая и стараясь перекричать ребятишек с громким хохотом делился с братом общей радостью о уловку нанбае. Новости об избрании трёх волостных из их семьи и шумно требовал свой юнши. Абаине громко ответила, взглянув на мать: "Да будет это к счастью. Видно, вы все в большой радости". Онжен поняла, что новость не радует сына, и прибавила так же тихо: "Да будет это к общему счастью, сын мой". Оспан продолжал бурно высказывать свои чувства. «Да продлится эта радость, умноженная на радость», — повторял он, намекая на другую новость о об Базаралы. Обай знал, что упрямый и резкий Оспан ненавидел его не меньше, чем Токежан. На явное злодеяние он не пошел бы, но ссылка Базаралы вполне утоляла его болезненное самолюбие. Его редкие чёрные усы торчали как конский волос, жиденькая чёрная как уголь бородка топорщилась во все стороны. В всякую приятную новость этот великан встречал необыкновенно бурно. По своей наивности он полагал, что начальство всем обязано обою. Наши волостные воображают, что начальство избрало их за известность и влияние, а я им говорю: "Побойтесь Бога, не сознавайте, с откуда вас начальство знает". «Вы думаете, Абай зря глотал городскую пыль и пекся там с ранней весны до самой жары? Откуда свалились на вас с такой почет и доверия? Это Абай в их рук дело. Он в городе с большим начальством узнается. Он с ними и договорился. Сразу ему рты заткнул». Абай усмехнулся. «Хоть ты и ближе всех ко мне, Аспан, — покачал он головой, — а заблуждаешься так, будто идешь в темную безлонную ночь». Ну, шабары всё туда-сюда, он хоть и молод, и себя ещё не показал, но джигит достойный. Но неужели я стал бы поддерживать такие жаны, который побыв волостным увеличил свои табуны с 80 до 500 голов или из хака, который у Гжелмалинской волости покрывает табыктинских баров? Я верю, что ты так уважаешь меня, что готов и чин на меня навесить, но к этим выборам я и пальцем не прикоснулся, ни пута и людей брось это говорить слова брата не убедили васпана ладно толкуй всё равно не найдёшь ни одного табакчинца кто бы поверил этому возразил он то если на веку нанбая на одних выборах стали волостными ни одна собака не поверит что обой не вмешался в это дело если всё время жил в городе лучше не отрицай и принимай благогодажность братьев я везде буду говорить что всё это сделал ты Вин почёт как волостным, а тебе ещё больше и почёт. Ты их сделал волостными? Враг ты себе, что ли? Сам Бог тебе почёт посылает, а ты отказываешься. Было ясно, что Испан от своего не отступится, и Абай не стал спорить с ним при матери и детях. Он подозвал ابيша и стал расспрашивать его о бучении. Я теперь и по-русски учусь, похвалялся мальчик. А ты не знал? Как только Зимурке уехали, начал учиться. Это была новость, которую семья берегла для Абая. "О, у кого ж ты учишься? Кто здесь учит по-русски?" Абай притянул к себе светлолицего миловидного мальчика и поцеловал его во лбу. Жан объяснила: "Весной, как ты уехала в город, к нам же, Дебай, приехал молодой русский джигит. Он год служил в городе толмачом, и вот так и зовут Бала толмач". Примечание. Был это мальчик-переводчик. Пришёл ко мне, говорит, что Болин приехал в Улечицку мысом, попросился жить у нас и учить детей по-русски. Я вспомнила, что ты этого хотел и отправила его в Аксуки. Не только Абиш и Магаши и Гулбадан учится у этого Балалмычабаева. Абай искренне обрадовался новости. Он спросил Айгирим, «Ну и как учится?» «Так же усердно, как с Кишкиной Мулой?» «Хорошо ли устроили учителя?» Айгирим заговорила, и Абай понял, как соскучился он по этому голосу. «Дети учатся с большой охотой. Даже по дороге на Джей-Ляу ни одного дня не пропустили, и сам Толмач, видно, к ним привык, то учит, то разговаривает по-русски». «А то сядет на стригуна и гоняется с Абишем», — Айгерим улыбнулась своей нежной улыбкой и добавила, «Забавные эти русские мулы. Ничуть не важничает, не гордится и детей учит шутя, все с играми. Ребятишек от него не оторвешь». Абай выслушал его с большим вниманием и одобрительно кивнул головой. Оспан принялся подтрунивать над невесткой. «Ладно, ладно, не могу хвалить, который шариаты божьи заповеди толкует о какого-то толмача. Смотри, Абай, она сама русским громотеем станет, подладит голос!» И он забавно передразнил Айгирим, сказав несколько ломаных русских слов. Все расхохотались о громче всех сам Оспан. Абай спрашивал детей, как называется по-русски «та» или «другая вещь», и с удовольствием слушал, как они отвечали, перебивая друг друга. Готовность их показывать свои успехи радовала его. После ужина он пошел с ними к юрте Айгирим. Абиш Магаш и Гульбадан шли, забравшись под его широкий черпан и прижимаясь к отцу. В душе его было гордое удовлетворение — Он вспомнил своего племянника Азимбая. Как ни походили его дети на сына, так и Жана, уже научившегося причинять людям зло. Эти были настоящими детьми, чистыми, белыми, как молоко. Он чувствовал отцовскую гордость, видя, как увлекают детей учения, как они сами все настойчивее требуют знаний. Обняв Абиша, он сказал ему, «Светик мой дорогой, как хорошо, что ты начал учиться по-русски». По-нашему ты учился достаточно, нынче я надолго отдам тебя в русскую школу. Бог даст, ты вырастешь большим учёным человеком. Это самое моё большое отцовское желание, сынок. Меня так радует, что ты сам без меня начал учение, светик мой. Обай остановился, глядя на полный диск луны, высоко поднявшийся в небе. В душе он повторял свою самую заветную мечту. Не погуби его жизни. Всё чего не удалось получить мне, знания, лучшие человеческие качества, пусть дастся сыну моему. Сделай его счастливым, освети его путь, Создатель. Это была горячая, безмолвная молитва. Он прижал к себе любимого сына. Обе шмалчал, но видно было, что внимание отца глубоко взволновало мальчика, он даже побледнел. Хорошо, ага. «Хорошо», — тихо сказал он. Магаш, чуткий и по-детски наблюдательный, сразу уловил, что отец и старший брат заключили договор. Он ухватился за пояс отца и вмешался. «Вот еще, отец, почему только обижешь, и я поеду в город учиться по-русски?» В его голосе слышалась обида. К нему тотчас присоединилась и Гульбадан. «Отец, и я поеду. Учи и меня по-русски. Спроси у Баева. Он всегда говорит, что я раньше всех научусь говорить по-русски. «Я сама поеду, вот и все», — заявила она. А Бай счастливо улыбался, все еще не входя в юрту. Он погладил по головке Гульбадан, поцеловал надутые от обиды щеки Магаша и пообещал. «Ладно». Осенью и вас обоих повезу в Сабишем учиться. Всех повезу, обещаю вам. У входа его ждала Айгерим, наблюдая за ними с молчаливой улыбкой. Она откинула войлочную дверь и пропустила Абая в юрту.